Десятое. Я понимал это, но от этого мне было не легче. Я готов был принять теперь всякую веру, только бы она не требовала от меня прямого отрицания разума, которое было бы ложью. И я изучал и буддизм, и магометанство по книгам, и более всего христианство и по книгам, и по живым людям, окружавшим меня я, естественно, обратился прежде всего к верующим людям моего круга, к людям ученым, к православным богословам, к монахам-старцам, к православным богословам нового оттенка и даже к так называемым новым христианам, исповедующим спасение верою в искупление. И я ухватывался за этих верующих и допрашивал их о том, как они верят и в чем видят смысл жизни. Несмотря на то, что я делал всевозможные уступки, и избегал всяких споров, я не мог принять веры этих людей. Я видел, что то, что выдавали они за веру, было не объяснение, а затемнение смысла жизни, и что сами они утверждали свою веру не для того, чтобы ответить на этот вопрос жизни, который привел меня к вере, а для каких-то других, чуждых мне целей». Помню мучительное чувство ужаса возвращения к прежнему отчаянию после надежды, которую я испытывал много и много раз в сношениях с этими людьми. Чем больше, подробнее они излагали мне свои вероучения, тем яснее я видел их заблуждения и потерю моей надежды найти в их вере объяснение смысла жизни». Не то, что в изложении своего вероучения они примешивали к всегда бывшим мне близкими христианским истинам еще много ненужных и неразумных вещей. Не это оттолкнуло меня, но меня оттолкнуло то, что жизнь этих людей была та же, как и моя, стою только разницей, что она не соответствовала тем самым началам, которые они излагали в своем вероучении». Я ясно чувствовал, что они обманывают себя, и что у них, так же, как у меня, нет другого смысла жизни, как того, чтобы жить, пока живется, и брать все, что может взять рука. Я видел это потому, что если б у них был тот смысл, при котором уничтожается страх лишений, страданий и смерти, то они бы не боялись их». А они, эти верующие нашего круга, точно так же, как и я, жили в избытке, старались увеличить или сохранить его, боялись лишений, страданий, смерти, и так же, как я и все мы, неверующие, жили, удовлетворяя похотям, жили так же дурно, если не хуже, чем неверующие. Никакие рассуждения не могли убедить меня в истинности их веры. Только действия такие, которые бы показывали, что у них есть смысл жизни такой, при котором страшные мне нищета, болезнь, смерть не страшны им, могли бы убедить меня. А таких действий я не видел между этими разнообразными верующими нашего круга. Я видал такие действия напротив, между людьми нашего круга самыми неверующими но никогда между так называемыми верующими нашего круга. И я понял, что вера этих людей – не та вера, которую я искал, что их вера не есть вера, а только одно из эпикурейских утешений в жизни. Я понял, что эта вера годится, может быть, хоть и не для утешения, а для некоторого рассеяния, раскаивающемуся Соломону на смертном одре но она не может годиться для огромного большинства человечества, которое призвано не потешаться, пользуясь трудами других, а творить жизнь. Для того, чтобы все человечество могло жить, для того, чтобы оно продолжало жить, придавая ей смысл, у них, у этих миллиардов должно быть другое, настоящее знание веры. Ведь не то, что мы с Соломоном и Шопенгауэром не убили себя, не это убедило меня в существовании веры, а то, что жили эти миллиарды и живут, и нас с Соломонами вынесли на своих волнах жизни. И я стал сближаться с верующими из бедных, простых, неученых людей, с странниками, монахами, раскольниками, мужиками, Вероучение этих людей из народа было тоже христианское, как вероучение мнимо верующих из нашего круга. К истинам христианским примешано было тоже очень много суеверий, но разница была в том, что суеверия верующих нашего круга были совсем не нужны им, не вязались с их жизнью, были только своего рода эпикурейскою потехой. Суеверия же верующих из трудового народа были до такой степени связаны с их жизнью, что нельзя было себе представить их жизни без этих суеверий. Они были необходимым условием этой жизни. Вся жизнь верующих нашего круга была противоречием их вере, а вся жизнь людей верующих и трудящихся – была подтверждением того смысла жизни, который давала знание веры. И я стал вглядываться в жизнь и верование этих людей, и чем больше я вглядывался, тем больше убеждался, что у них есть настоящая вера, что вера их необходима для них, и одна дает им смысл и возможность жизни. В противоположность того, что я видел в нашем кругу, где, возможна жизнь без веры, и где из тысячи едва ли один признает себя верующим, в их среде едва ли один неверующий на тысячи. В противоположность того, что я видел в нашем кругу, где вся жизнь проходит в праздности, потехах и недовольстве жизнью, я видел, что вся жизнь этих людей проходила в тяжелом труде, и они были менее недовольны жизнью, чем богатые. В противоположность тому, что люди нашего круга противились и негодовали на судьбу, за лишения и страдания, эти люди принимали болезни и горести без всякого недоумения, противления, а с спокойною и твердою уверенностью в том, что все это должно быть и не может быть иначе, что все это добро. В противоположность тому, что чем мы умнее, тем менее понимаем смысл жизни и видим какую-то злую насмешку в том, что мы страдаем и умираем. Эти люди живут, страдают и приближаются к смерти с спокойствием, чаще всего с радостью. В противоположность тому, что спокойная смерть, смерть без ужаса и отчаяния, есть самое редкое исключение в нашем круге. Смерть неспокойная, непокорная и нерадостная есть самое редкое исключение среди народа. И таких людей, лишенных всего того, что для нас, с Соломоном, есть единственное благо жизни и испытывающих при этом величайшее счастье, многое множество. Я оглянулся шире вокруг себя. Я вгляделся в жизнь прошедших и современных огромных масс людей. И я видел таких, понявших смысл жизни, умеющих жить и умирать, не двух, трех, десять, а сотни, тысячи, миллионы. И все они бесконечно различные по своему нраву, уму, образованию, положению, все одинаково, и совершенно противоположно моему неведению знали смысл жизни и смерти. Спокойно трудились, переносили лишения и страдания, жили и умирали, видя в этом не суету, а добро. И я полюбил этих людей. Чем больше я вникал в их жизнь, живых людей, и жизнь таких же умерших людей, про которых читал и слышал, тем больше я любил их, и тем легче мне самому становилось жить. Я жил так года два, и со мной случился переворот, который давно готовился во мне, и задатки которого всегда были во мне. Со мной случилось то, что жизнь нашего круга, богатых, ученых, не только опротивила мне, но потеряла всякий смысл все наши действия рассуждения наука искусство все это пристало мне как баловство я понял что искать смысла в этом нельзя действие же трудящегося народа творящего жизнь представились мне единым настоящим делом и я понял что смысл придаваемый этой жизни есть истина и я принял его».